от монолога к диалогу. Насколько же теперь условия работы экспериментаторов отличаются от тех, что были лет 30 назад. Тогда между исследователем и прибором шёл неторопливый разговор, состоящий из длинных монологов. Помните, как Резерфорд, заполняя камеру поочерёдно воздухом, азотом, водородом, спокойно подсчитывал количество вспышек от вылетающих из камеры и ядер водорода. Чедвик сначала измерял число протонов, выбиваемых нейтронами из парафина, потом убирал парафин и, не торопясь, убеждался, что теперь протонов нет. Такие темпы разговора в современном эксперименте физики высоких энергий просто немысливы. Теперь необходим оживленный диалог, а по возможности без пауз. В арсенале экспериментаторов давно находится прибор, интеллиционный счётчик. Заряженная частица попадая в него, возбуждает световую вспышку, которую чувствительная лампа фотоумноритель тотчас превращает в электрический импульс. Помощь этого счётчика по амплитуде импульса можно лишь в отличить протоны от электронов и мезонов, их энергии их не велики. Правда, у релятивистских частиц, движущихся почти со скоростью света, Все импульсы одинаковы, и по ним невозможно определить сорта частицы. Но экспериментаторы, работающие в физике высоких энергий, увидели в этом приборе одно ценное качество. Сигнал от каждой пролетевшей частицы поступает от сентиляционного счётчика очень быстро, за 10 в минус девятой степени секунды, как раз то, что нужно. Итак, все импульсы одинаковы. На протяжении всей установки расположили около 50 стенсуляционных счетчиков. Их поместили перед искровыми камерами, перед магнитом и за ним. Счетчики установили так, что частицы, которые необходимо зарегистрировать, обязательно должны были пролететь через них. Теперь по порядку поступления импульсов, которые соответствуют геометрии полета частицы через установку, можно найти ПИМИ-зоны, обратоваться из-за распада нейтральных коллонов и дать команду с кровым камерам, чтобы они включились для регистрации. Но лишь сказать найти пимезон, человеку даже самому расторопному не под силу сделать всё это за долю секунды. Поэтому вместо него работают специальные электронные логические схемы. В течение миллиардной доли секунды Они успевают проанализировать импульсы всех сенсилиционных счётчиков. А если две частицы одновременно чиркнули по всем счётчикам в заданном порядке, электронная схема считает их искомыми частицами и разрешает запуск камер. И тогда в тех местах каждой камеры, где пролетела частица, возникает искровой разряд. Вид электрических импульсов на каких-то проволочек в каждой из 18 камер начинает поступать информация о координатах х и у к траектории частицы данной точки пространства. Ну вот мы и прошли все метры, на которые протянулись мизонный канал и сама экспериментальная установка для регистрации короткоживущих К0 мизонов, возникающих в жидководородной мишени. Но увиденный нами еще не исчерпывает списка всех важнейших узлов установки, Соротни от нее, в экспериментальном домике, где исследователи могут находиться во время работы ускорителя, стоят стойки с несколькими сотнями блоков электронной аппаратуры. Начиненные десятками тысяч транзисторов, куда приходят все импульсы от установки. А еще в одном помещении расположено устройство, куда стекается вся информация. Здесь проходит контроль за работой одновременно всех приборов и каждого из них в отдельности. Без этого контроля установка, соединяющая в себе всё самое передовое вот в экспериментальной науки и техники, превратилась бы просто в выставку современной аппаратуры. Конечно же, это электронно-вычислительная машина. Раньше, до разработки методики проведения экспериментов на линии СВМ, сказал Савин, Ставить такие опыта было бессмысленно. Объем информации и опыта так велик, что даже вычислительная машина, напрягая до предела свою память и выжимая максимальную скорость, едва успевает принять и записать на магнитную пленку сведения о траекториях нужных частиц. Окончен очередной сеанс работы на ускорителе. Физики возвращаются с ценнейшим грузом экспериментальных результатов в зашифрованных магнитных пленках. Наступает новый этап работы, когда ученым нужен не ускоритель, а другая ЭВМ для обработки полуфабриката информации. В главном вычислительном центре Дубны стоит мощная и быстрая вычислительная машина. По специальной математической программе реконструкции она восстанавливает из отрезков траекторий всю картину распада короткоживущих нейтральных Х0 мизонов. Машина сама находит точку распада, угол между Пи-мизонами, энергия этих частиц по отклонению в магнитном поле. И когда все события, связанные с колоннами, возникающими в жидководородной мишени, будут восстановлены и их характеристики в удобном виде записаны на новые магнитные плёнки, плёнки пойдут на дальнейшую обработку. Несмотря на то, что логические схемы добросовестно выполняли свои обязанности, некоторые из зафиксированных событий только внешне похожи на ту ядерную реакцию, для поиска в которой и создана эта сложная экспериментальная установка, могут оказаться случайными. Поэтому последнее слово опять предоставляется физикам. Пленки с результатами, полученными интернациональной группой физиков под руководством Савина, были... продублированной и окончательно обработанной в Дубне, Праге и Будапеште. Несколько лет напряженной работы большого коллектива ученых потребовалось для проверки теоремы Померанчука на протонах, нейтронах и ядрах изотопа водорода Бейтерия. Познейшая теорема современной физики подтвердилась. Чем больше энергии частиц, тем меньше разница в поведении между этими частицами и их античастицами.